Глава восемнадцатая Айзик молча сидел у костра и мало обращал внимание на все остальное. Саманта как не пыталась, но так и не смогла вывести его из этой глубокой задумчивости, а потому просто бросила это бесполезное занятие и сейчас готовила что-то съедобное из тех продуктов, которые им удалось забрать из разрушенного супермаркета. Рядом сидел Рустам. В отличие от девушки, он не пытался говорить с командиром наоборот он всячески отгонял саманто от айика разумно предполагая что если и есть какой выход из сложившейся ситуации то только их командир сможет его найти даже то что уже прошло шесть суток с момента его соединения не смогло изменить его мнение а все потому что он отчетливо понимал очень простую вещь ни он ни саманта не смогут выжить без мозгов Айзика, а это непреложный Факт. Сам же айзик в этот момент впервые за всю свою жизнь, как в этом мире, так и в прошлом, абсолютно не понимал, что происходит и, главное, почему. Именно по этой причине он большую часть времени молчал, ничего не предлагая. Вначале у него еще была надежда на Артема, но после того, как тот не явился в назначенное время, а рядом с местом встречи, айзик заметил подозрительных личностей то ответ был очевиден. Видимо, не только госпожа охотится на них. Другие обращенные высшего порядка тоже не против заполучить их в свою собственность, но, возможно, он ошибается, и это были самые обычные представители местных спецслужб или военных. Впрочем, одно обстоятельство его несказанно обрадовало. Амулет удалось снять не только у него, но... И у Саманты с Рустамом. Правда, это не принесло особого оптимизма в мысли парня. Слишком много всего странного произошло за эти дни. Азик всегда гордился своим умом и способностью даже из самых незначительных деталей делать правильные выводы. Но в данном случае его ум пасовал перед чересчур запутанной ситуацией. Единственный выход, который он видел – Это разделиться с ребятами и попытаться где-то затеряться среди обычных выживших. Вот только этот вариант ему не нравился. Слишком просто оказалось снять амулет. Вряд ли те, кто их тут будет искать, этот момент не учли. Впрочем, вариант ответа именно на этот вопрос у него был. Скорее всего, госпожа или ее помощники обладают возможностью поиска таких, как они, с помощью магии или других умений. Другими словами, прятаться бесполезно. Все равно найдут. В этом случае идеальным был бы первоначальный план с засадой, но, увы, Артем пропал, а с Мелиндой столько вопросов, что хоть за голову хватайся. Девушка заявилась к ним через два дня после того, как Артем ушел. Первым делом как-то слишком легко и просто освободила соратников от амулетов, Используя настолько хитросплетенные заклинания, что удивлению Азика не было предела. Но на этом сюрпризы девушки не закончились. Узнав, куда и почему ушел Артем, она молча кивнула, после чего ночью просто исчезла из их лагеря. Со стороны поведения Мелинды было таким же, как и всегда, но Азик всеми фибрами души ощущал, что девушка не просто изменилась. Перед ними совершенно другой человек. Сильный, хитрый, опытный и, главное, знающий, что тут происходит. Вот только кроме интуиции об этих изменениях ничего больше не говорила. Разве что это ее непонятное знание о том, как снять амулеты. Ну, хоть сняла и на том спасибо. К сожалению, переговорить с ней он не успел. Отложил разговор на утро и, как оказалось, зря. Но больше всего сбивало Азика с мыслей совсем другое обстоятельство. Артём. Этот парень явно являлся ключевой фигурой, но ключевой фигурой так просто не жертвуют. А то, что парень, скорее всего, обратился, Азик не сомневался. Артём слишком ответственный парень, и если бы мог, то обязательно явился бы на место встречи в назначенный срок. Была ещё возможность того, что его схватили эти самые обращенные высшего порядка, наподобие госпожи, но в этом случае их бы тоже уже обнаружили. Хотя если способность поиска есть только у госпожи, то вариант пленения Артема и последующая попытка организации засады на месте встречи возможны и даже очень реальны. Но все эти размышления не давали ответа на простой вопрос. Как выжить? Вот поэтому Айзек и сидел молча, ломая свои мозги в попытке найти хоть какой-то выход. Вот только для любого его плана слишком мало ребят осталось в живых. Была вначале надежда на Рема, но после того, как амулет выдал информацию о его гибели, надежда исчезла. Собственно, после этого один из амулетов, оставленный на всякий случай, был выброшен. Больше пользы от него – уже никакой не было. Рэм был последним из их отряда, кто носил амулет. Была еще одна мысль, очень опасная идея, но имеющая шансы на успех. Попытаться найти тех из разумных обращенных, кто согласится либо на сотрудничество, либо на обмен. В конце концов, не все же из них монстры и чудовища. Должны быть и вполне адекватные и разумные личности. Главное – найти подобных хищников до того, как их самих обнаружит госпожа. С последней тоже есть вопрос. Почему так долго ее нет? Почему Хорнил назвал срок в месяц до встречи? Или же они все еще могут стать обращенными? Вопросы, на которые пока нет ответа, а значит, нужно быть максимально осторожными. Пока Азик метался в раздумьях, заодно пытаясь понять, куда именно умчалась Милинда, почти в двухстах километрах южнее, возле примечательного города, в котором не так давно Артём превратился в обращенного, на том же самом холме, где парень рассматривал город, находилась та самая пропажа. Вот только стояла она на холме не одна, а с ещё одной привлекательной блондинкой. И если бы не глаза с холодным блеском множество прожитых веков, а также аура зловещей силы хищницы, то можно было принять красотку за модель, что смогла сохранить свою чистоту и красоту в этом кромешном аду по чистой случайности. «Ты должна была сразу выйти на связь», лаконично произнесла блондинка, равнодушно рассматривая разрушенный город. «Мне пришлось потратить немало сил, чтобы тебя отыскать» сомневаюсь хмыкнула Мелинда. днем раньше днем позже какая разница и это мне говорит один из лучших агентов гермеса укоризненно покачала головой блондинка серьезно добавив с каждым днем здесь все больше и больше хищников скоро даже мне будет опасно здесь оставаться но так не оставайся пожала плечами равнодушно Мелинда. все что нужно я тебе передала так что не вижу смысла тебе «Оставаться здесь?» «То есть ты не собираешься уходить?» Удивленно посмотрела на девушку-блондинка. «Разве твой учитель не должен получить данные как можно быстрее?» А смысл торопиться, криво усмехнулась Мелинда. «Все равно в ближайшие пару десятков лет никто из обращенных в нормальные миры не явится». «Это здесь пару десятков лет, а там всего лишь без разницы». Грубо оборвала ее Мелинда. «У меня тут есть еще одно дело, и пока я его не закончу, я отсюда не уйду». «Что же это за дело такое важное?» – с легким интересом спросила блондинка. «Это тебя не касается», – раздраженно бросила Мелинда. В этот самый момент из города до них донесся душераздирающий вой, а после – крик на уровне ультразвука. Обе девушки изумленно уставились на город, из центральной части которого в небо взмыл самый настоящий дракон. о, -о, -о, -о, -о! протянула блондинка, плотоядно облизав ставшие сухими губки. «Какой вкусный сюрприз у нас тут!» От этих слов Мелинда вздрогнула, а после как-то резко достала необычный кинжал. Одновременно с этим движением руки она практически моментально оказалась за спиной блондинки. При этом кинжал оказался у горла то и словно по волшебству. «Тронешь его, и ты труп!» С открытой угрозой в голосе разнесла Мелинда. м м, -м как интересно!» У блондинки сверкнули любопытством глаза. Судя по ее довольному лицу, ей совсем не мешал кинжал возле шеи, как и угроза Мелинды. «И что же такого в этом обращенном?» «Кто он тебе?» «Близкий или родственник?» «Не твое дело!» Резко и грубо оборвала ее Мелинда. «Он мой!» «И точка!» «Ты влюбилась?» Столько изумления, удивления, неверия и ошеломления было в этом вопросе, что казалось, глаза выпрыгнут из орбит блондинки от столь невероятного открытия. «Бред!» презрительно фыркнула Мелинда на кинжал, Убрала в ножны, сделав шаг назад. В любом случае, я тебя предупредила. Ты знаешь, что делает с хранителем обращение? Ухмыляя, спросила блондинка и при этом тут же сама и ответила. Мы не просто становимся сильнее. О нет, это лишь часть того, что ударует Это проклятая сила. Мы начинаем ощущать мир по-другому. Кто-то приобретает до этого неведомые силы, а кто-то приобретает специфические способности. Например, я, если будет контакт с аурой или телом разумного, смогу узнать его истинные чувства кому-либо. И ты хочешь меня после этого обмануть? Да мне все равно, что ты там ощутила или почувствовала. Недовольно буркнула Мелинда. Просто вали отсюда и все. «Да проклянут меня ангелы и благословят демоны!» «Вот это новость!» Ошеломленно покачала головой блондинка. «Лучшая ученица Гермеса, его верная слуга и самый преданный ему человек после стольких веков службы взяла и банально влюбилась. Очуметь! Иди где-то в другом месте высказывай свой бред!» В очередной раз презрительно фыркнула Мелинда. «Но ведь...» «Ты же знаешь, что обратного пути нет!» – неожиданно став серьезной, произнесла блондинка. «Никто не сможет вернуть его обратно в ряды людей». В этом месте она резко замолчала и уже совсем другим взором посмотрела на Мелинду. В ее глазах читались неверие и осуждение. «Только не говори, что собралась использовать тот способ» выделив одно из слов интонацией многозначно произнесла она ты ведь не поешь на это да вот чего ты лезешь не в свое дело просерженно спросила мелинда сделаю или не сделаю какая тебе разница да протянула блондинка недоверчиво глядя на девушку кому скажи что люси хей решила рискнуть своей сущностью ради кого-то другого, а не себя. Так мне же никто не поверит. Ты ведь понимаешь, что обратной дороги не будет. Еще раз повторю. Спокойно произнесла Мелинда, при этом с угрозой прищурившись и пристально глядя в глаза блондинке. Отвали и не лезь мне в свое дело. Ты понимаешь, что с тобой сделает Гермес, если узнает? Мрачно спросила блондинка, глядя девушке прямо в глаза. Ты ведь «По сути, предаешь его». «Это все твои догадки и домыслы», холодно произнесла Мелинда, не отводя взора. «Оставь их при себе, и все». «Ты, конечно, очень опытная в шпионских делах, и тут я спорить даже не буду». «Не обращая внимания на ее слова», произнесла блондинка. «Но в этом вопросе ты явно думаешь не головой, а сердцем». «На твоем возлюбленном стоит метка». Альмасиха – это очень опасный хищник, и он уже пометил свою добычу. Даже если ты каким-то чудом сможешь вернуть парня с того света, то что будешь делать с Масихом, валяясь без сил после операции? Подаришь ему себя и парня, отдашь в руки психо полученную от меня инфу, а после уничтожишь. Весь план Гермеса и мою работу? Все эти века моей слежки за обращенными пойдут прахом и лишь по твоей вине». При этих словах, сказанных твердо и с обвинением, Мелинда, не выдержав, отвела взор. На мгновение в ее глазах мелькнула отчаянная мольба, обращенная на кружившего над городом дракона, но тут же исчезла без следа. «Ты ошибаешься», — уверенно произнесла Мелинда. «Никакого провала не будет». На эти слова блондинка только хмыкнула, после чего неожиданно улыбнулась. «А ты знаешь, это ведь прекрасно!» Затуманенным узором, глядя куда-то в сторону летающего дракона, произнесла она. «Я даже тебе завидую. Вот так вот резко взять и просто найти того, ради которого готова на все» послать всех в пропасть и просто отдаться своим чувствам. Поставить на кон свою жизнь ради шанса на собственное счастье. Белинда от этих слов сдрогнула, но тут же, взяв себя в руки, опять превратилась в хладнокровного агента. «Все не так», – хрипло произнесла девушка, не сумев до конца проконтролировать свой голос. Впервые за уже множество лет голос выдал хозяйку с головой. «Угу», – усмехнулась блондинка. «Я вижу. Знаешь что?» «Я тебе помогу». «Ты?» – изумленно уставилась на нее Мелинда. «А что ты думаешь?» – возмутилась блондинка. «Я, по-твоему, что, совсем тут озверела? Не могу помочь старой подруге?» «Ась!» – вырвалась невольно у Мелинды от шока. «А вот зря ты так!» – обиженно произнесла блондинка. «Я, между прочим, тоже мечтаю найти...» того самого, чтобы с ним. Ай, да ладно, все равно не поймешь. Пойму. Мрачно усмехнулась Милинда, переведя взор на все еще летающего дракона. Уже пойму. А, ну да, понятливо хмыкнула блондинка. Что-то я совсем торможу. Ну да не суть. В общем, слушай внимательно. Не все обращенные становятся сволочами. «Есть и нормальные». «Это ты о верующих в Создателя?» С недоверием спросила Мелинда. «Да», – кивнула согласно блондинка. «И тут тебе повезло. Ты ведь ощутила на Западе мощные волну силы». «Это что, один из них?» Удивилась Мелинда. «Но зачем?» «Они таким образом манят всех обращенных к себе, а после их уничтожают» пожав плечами равнодушно, заявила блондинка. «Ну, да не суть. В данном случае это не кто-нибудь, а больной на всю голову Хейтси Эйбип». «И зачем мне больной на всю голову?» насмешливо спросила Мелинда. «Потому что этот негр-ковбой полностью сбрендил на почве миссии служения создателю», презрительно бросила блондинка, уверенно добавив. «А это как раз то, «Что тебе нужно?» «Это еще каким боком?» Недоверчиво спросила Мелинда. «А таким?» уверенно, словно припечатав, произнесла Блонди, но после все же пояснила подробнее. «У него есть мечта. Причем мечта с большой буквы. Он спит и видит, как сделать так, чтобы кто-то из обращенных стал обратно нормальным человеком. Это его бзик». «И чем мне это поможет?» – задумчиво спросила Милинда. «Он разве сможет нас защитить?» «Более чем!» – хищно улыбнулась блондинка. «Он, не побоюсь этого слова, жизнью своей пожертвует, но поможет. Я же говорила, больной на всю голову». «Предлагаешь попросить его прикрыть во время операции?» – задумчиво произнесла Милинда. «Именно так?» кивнула девушка. «Вот только мой тебе совет. Сразу честно ему расскажи, что задумала». «Будет потом проще», после чего виновата, пожав плечами, произнесла «Ты уж извини, но я тебе помочь не смогу. Мне еще искать запасного агента Гермеса по всем мирам. А то ведь ты можешь и не выжить». «Я понимаю», — серьезно кивнула головой Мелинда. «Ты и так сильно помогла!» «Удачи тебе, подруга!» Резко приблизившись и обняв девушку, проникновенно произнесла блондинка. «Надеюсь, у вас все получится!» «Спасибо!» Тихо произнесла Милинда, ответив на объятие. «Может, вы там... Ну, там...» «Так, ты что тут сопли распустила?» Сердито произнесла Милинда, отстраняясь и глядя на плачущую подругу. «А ну, прекрати! Тебе сколько лет?» «На себя посмотри!» Шмыгнув носом и, вытирая тыльной стороной ладони слезы, произнесла блондинка. «Да, это так, пустяк!» растерянно пробормотала Мелинда, быстро смахивая собственные слезы из уголков глаз и, улыбнувшись, добавила. «Мы с тобой, как две плаксы малолетки! А может, так оно и лучше!» Тяжело вздохнув, произнесла блондинка. А то я уже и забыла, что такое обычные человеческие эмоции. Эх. везет же тебе. И как только ты умудрилась. Не знаю, растерянно улыбаясь, произнесла Мелинда. Но как-то сама получилось. Вроде как и не хотела, а удержаться не смогла, Переведя затуманенный взор на город и дракона, задумчиво добавила. Слишком он открытый, честный и добрый и нежный наверное то есть он правду о тебе не знает хмыкнула блондинка вот это его ждет сюрприз из сюрпризов думаешь поймет надеюсь тяжело вздохнула милинда и верю ну ну недоверчиво покачала головой подруга правда вам еще выжить предстоит операция же только для полностью отбитых на голову. Эх, рискуешь ты многим, а точнее всем. Ты ведь даже после успеха станешь вместе с ним ощепенцами. Смотри, как бы охоту за тобой не открыли. Гермес, конечно, тот еще кадр, но думаю, он меня поймет. Неуверенно произнесла Мелинда. Учитель не может не понять. Может и поймет, а может ты... И... — Нет, — пожала плечами блондинка, — я бы на твоем месте на всякий случай соломку с вариантом помощи от Локи подстелила. — Тот ради тебя в лепешку разобьется, но защитит. — Не ради меня, а ради моих знаний, — хмыкнула Мелинда добродушно. — Да какая разница, главное, что защитит, а, может быть, даже поможет скрыться от гнева Гермеса. если выживу. «Тогда решу, что делать», – твердо произнесла Мелинда. «А пока мне еще поймать этого дракона нужно». «Ну, думаю, с этим ты уж как-то справишься», – насмешливо произнесла блондинка. «Впрочем, советую поторопиться. Скоро в этот мир явится Аматерасу». «Я помню. Осталось трое суток», – серьезно произнесла Мелинда, не отрывая взора от парящего, сияющей вышине дракона.